Глава 44. Злодей. Тристан, как безумный, бегал по руинам торжества, переступал через неузнаваемые тела, и ещё еще стонали. И, наконец, заметил Клэр. Дернул сестру за руку и одним движением утянул в темноту. Ее трясло, платье порвалось, одна лямка отлетела, оголив плечо. Он вспомнил детство. Клэр была голова, а у Тристана сжималось сердце при мысли о том, что с ней может стрястись. Но теперь они выросли. Он быстро понял, что теперь родные не нуждаются ни в его тревоге, ни в его опеке. «Трист!» — у Клэр дрожал голос, словно она сомневалась. На самом ли деле брат пришел ей на помощь. Но потом она собралась и закричала. «Отец! Нужно найти отца!» «Клэр!» «Какого хрена ты вообще тут забыла?» Его переполняли, просто переполняли чувства. Эмоции всегда тяжело давались темным уголкам его разума. Он тревожился за Эви, за сестру, злился на того, кто устроил все это безобразие, а его ярость к королю Бенедикту была просто неописуема. «Меня отец пригласил!» — закричала Клэр, крутой нрав которой растопил и изгнал любые следы страха, которые Тристан до этого замечал в ее глазах. А ты-то какого хрена тут забыл? Ее глаза вдруг стали полными ужаса блюдцами. Это все ты устроил? Разумеется, нет, рыкнул он и замер, увидев, что к ним несется Блейд. Гушикин! Тот остановился, размахивая шнуром с петлей. По лицу катился пот. Почти достал! Чуток высоты не хватило! Блейд стрельнул глазами в Клэр и улыбнулся, словно они встретились за обедом. «Рад знакомству!» «Моя сестра», — представил Тристан, хотя это было не самое мудрое решение. Никто в офисе не считает Татьяны, а теперь и Сейдж не знала о его родственных связях. Даже его имени не знали. а, -а, -а В глазах дрессировщика вспыхнуло понимание. а, -а, -а вы! Здрасте!» Он определенно знал то, чего не следовало, потому что выглядел как кот, поймавший мышку. Тристан, как обычно, потерял терпение. Клэр, я найду Артура, просто не мешайся под ногами. Я тебе не подчиняюсь, она раздраженно повернулась к Блейду. Тебе нужно снотворное, чтобы свалить эту тварь, так? Я. Блейд покосился на Тристана. Ему было не по себе оказаться в центре семейной ссоры. Было бы недурно. Можете сделать? Клэр косо усмехнулась ему. «Могу. Тут рядом растут разные полезные травки. Дай мне пять минут». Они оба посмотрели на кусты, но тут раздался знакомый вопль, и ужасная пустота пронзила сердце Тристана. «Сейдж». «Я пойду». Но тут голова взорвалась резкой болью. Замелькали черные точки, он упал на колени, и последнее, что он увидел — «Сейдж», которая ждет его помощи, но он никак не успевает вовремя. Oh <music>